«Как вы оцениваете обстановку, Вебер?» «Прекрасно». Вебер спокойно посмотрел на него. «Прекрасно? На самом деле?» Ну и Бауэр нащупал в кармане сигары. Потом вспомнил, что Вебер их не курит. «К сожалению, у меня с собой нет сигарет. Была пачка, но исчезла. Одному богу известно, куда я их засунул». Он недовольно посмотрел на заколоченное досками окно. При авианалетах стекло вылетело, а новые не подвезли. Но и Бауэр не знал, что его сигареты во время неразберихи были украдены, и на них с помощью рыжего писаря и левинского ветераны второго барака на целых два дня были обеспечены хлебом. К счастью, сохранились его тайные записи, все его филантропические указания, которые затем ошибочно воспринимались Вебером и другими Но и Бауэр наблюдал за Вебером со стороны. Казалось, что начальник лагеря был абсолютно невозмутим, хотя за ним водилось немало всяких грехов. Вот и эти последние случаи, когда повесили... Ну и Бауэр снова бросил в жар. Он почувствовал себя уверенно. «Что бы вы стали делать, Вебер?» — спросил он задушевно. «Если бы, предположим, на некоторое время из тактических соображений... Вы меня понимаете?» Значит, на короткий выжидательный период противник занял нашу территорию. Что, поспешно добавил Ной Бауэр, как часто случалось в истории, вовсе не означает поражение. Вебер слушал его с едва заметной лукавой улыбкой. Для такого, как я, всегда найдется что делать, ответил он по-деловому. Мы снова расправим плечи, может быть, под другим именем, ну, скажем, как коммунисты. В течение нескольких лет национал социалистов больше не будет. Все станут демократами. Но это не так важно. По всей видимости, я когда-нибудь и где-нибудь устроюсь работать в полиции, может быть, даже с поддельными документами. Так и пойдет дело. Но и Бауэр ухмыльнулся. Уверенность Вебера передалась ему. Неплохая идея. А я, что вы думаете, кем стану я? Не знаю. «У вас семья, Оберштун-бамфюрер. тут не так просто позволить себе такие перепады, в том числе нелегальное положение». «Разумеется, от хорошего настроения Ной Бауэра снова не осталось и следа. Знаете что, Вебер, мне хотелось бы сделать лагерный обход. Давно я уже там не был». Когда он появился в дезинфекционном отделении, малый лагерь уже был в курсе дела». Вернер и Левинский снова переправили большую часть оружия в трудовой лагерь. Только 509-й оставил себе револьвер. Он настоял на своем, спрятав оружие под кроватью. Через четверть часа из госпиталя пришло удивительное сообщение. Инспекционный обход не преследует карательных целей. шмонов в бараках не предвидится. Но и Бауэр, наоборот, настроен прямо-таки благожелательно. Новый староста Блока нервничал. Он орал и командовал. «Только не кричи, — так сказал ему Бергер, — твоего крика лучше не станет». «Что? Что слышал? Я кричу, когда хочу. Выходи, стройся!» Староста бегал вдоль барака. Собирались те, кто мог ходить. «Это не все. Должно быть больше. Мертвецам тоже строится? Заткни пасть! Всем выйти! Лежащим больным тоже!» «Послушай, об инспекции ничего не известно, приказ не поступал, поэтому незачем выгонять весь барак на построение». Староста Блока был весь в поту. «Я делаю, что считаю нужным, я староста Блока. Где тот, кто всегда с вами тут сидит? С тобой и с тобой», — он показал на Бергера и Бухера. Староста Блока открыл дверь в барак, чтобы проверить. Именно это Бергер хотел предотвратить. 509-го специально спрятали, чтобы он не встретился еще раз с выбором «Его здесь нет!» — Бергер загородил ему проход. «Что? Выйди с прохода!» «Его здесь нет!» — повторил Бергер, не сходя с места. «Вот и все!» Староста Блока уставился на него. Бухер и Зульцбахер встали рядом с Бергером. «Это еще что такое?» — спросил староста Блока. «Его здесь нет», — проговорил Бухер. «Тебе интересно знать, как умер Хантки?» «Вы в своем уме?» — подошли Розен и агасфер. «Вы знаете, что я могу переломать всем вам кости?» — спросил староста. «Прислушайся», — сказал Агасфер, вытянув свой костлявый указательный палец в сторону горизонта. «Все ближе и ближе». «Он погиб не во время авианалета», — пояснил Бухер. «Мы не ломали хантки шею. Это сделали не мы», — сказал Зульцбахер. «Ты никогда не слышал о тайном лагерном суде?» Староста Блока сделал шаг назад. Он знал, что уже случалось с предателями и доносчиками. «И вы имеете к этому отношение?» — спросил он недоверчиво. «Будь благоразумным». Спокойно проговорил Бергер. «И не доводи себя и нас до сумасшествия. Ну кому еще захочется попасть в список тех, с кем будут сведены счеты?» «Разве кто-нибудь об этом говорил?» Староста изобразил удивление. «Если мне никто ничего не сказал, я и знать не знаю, о чем идет речь. А что, собственно, произошло? До сих пор каждый мог на меня положиться». «Давно бы так». «Больтки идет», — просигналил Бухер. — Ладно, ладно, — староста подтянул свои штаны, — я прослежу, вы можете на меня положиться. — Я ведь один из вас...